Чудовище слетел с ног после первой пощечины, свернулся в клубок и завыл. Поднял за завкерятник и приставил к стенке. Он подгибал ноги и сползал вниз. «Стой, сука, больше не буду. Это тебе за то, что оружие на товарища поднял. Ты мне ответь, что собирался дальше делать?» «Хотел продать автоматы. А дальше?» «Думал уехать и пожить». «Куда? Тебя же урода». Все силовые ведомства страны отлавливали бы, как бешеную собаку. Думал, не найдут, сейчас вон сколько бегает. Так и бежал бы, чего автомат и схватил. А жить на что? Вот она, логика. Вся страна выживает, как может. Кто под разглагольствование про демократию и рынок разворовывает национальное богатство? Кто месяцами ждет нищенскую зарплату? Кто торгует? Кто бандитствует? то ворует по мелочам. Он ничего нового не выдумал, просто схватил не то и не там. Его здесь и не поняли. Точнее, не захотели прощать. Вью нож еще до военкомата уточнил, сколько стоит автомат, где и кому его можно продать. Пойди проверь, что у него в голове, когда ты лично на разводе призываешь к бдительной и ответственной службе, а он смотрит тебе честно в глаза и барабанит устав без запинки. Сам в это время потирает потливые ручки и ждет своего часа. Вывел я его, как и обещал, перед строем, обмотанным колючей проволокой. Толкнул речугу и глянул в глаза своих бойцов. Смотрят они на меня в тысячу пар глаз, и я понимаю, что думают каждый о своем. Кто злится на эту микрофибрутифозную за испорченные праздники? Кто считает часы до обеда? Кто дни до дембеля? а кто то анализирует ошибки дезертира и прокручивает в голове свой вариант побега очень мне эта мысль не понравилась но не мог от нее отделаться как от назойливой мухи что же получается у меня в строю тысяча начальников отделов кадров каждый из которых может уволить меня без пенсии а начальники проводят матюгами в спину что то очень неправильно стало в датском королевстве и чем дальше тем больше у меня будет таких кадровиков подчинений, а значит и шансов завершить службу именно так. Сильно похреновило на душе. Хорошо, что на следующий день меня ждала куча больших и маленьких дел, которые не давали времени на будорствование и глубокие копания в сущности бытия. Надо было искать и находить способы выживания здесь и сейчас, для себя и тысяч подчиненных, когда мы вроде и нужны государству, Но они очень сильно и не сейчас, потом как-нибудь. А пока типа не до вас, займитесь чем-нибудь, поищите средства и возможности сами. Вот и приходилось искать и находить, ибо сказано в Писании, ищите и обрящите. Дуэт. Я знаю, что искусство совершенно необходимо, только не знаю, зачем. Жан, как то. — Вы слышали, как поют оперные певцы? — Нет, не по телевизору и даже не в театре, а за столом, когда до них можно дотянуться рукой. — Нет? — Тогда вы не знаете, как поют оперные певцы. — А я знаю. Дело было как раз 23 февраля. После обеда к нам в бригаду с шефским концертом прибыли артисты оперного театра имени Мусорского. Он чуть менее знаменит, чем наша Маринка или Большой в Москве. Но профессионалы там работают не хуже, а люди просто удивительные. Восторг бойцов был неподдельный, а когда директор театра объявил, что на любую премьеру, если в кассе не будет билетов, администратор театра по паролю всегда найдет для них Конора Барку, а паролем являются слова «Горболовская, 36-я воздушно-десантная бригада». «Гарнизонный дом офицеров просто взорвался!» После концерта гости засобирались домой. «У нас праздник, мужья ждут и все такое!» Мне стоило немалых трудов уговорить их разделить с нами праздничный ужин. «Ну ладно, разве что на полчасика!» Что-то взяли из солдатской столовой, что-то жены приготовили. Но, как говорится, о чем богаты? Выпили за защитников, за искусство. Третий. «И тут артисты запели!» Я никогда в жизни ничего подобного не слышал. Кажется, они даже рот особенный не открывали, а чистые, необыкновенно красивые звуки сами собой лились из груди. Видя наш восторг, гости после каждого тоста дарили все новые и новые песни, и каждый поражал чем-то своим, совершенно необыкновенным. Кажется, вот оно, само совершенство. Но запела прима театра «Любовь Козырновская», и остальное поблекло. На третьей или четвертой ее песне случилась накладка. Театральный аккомпаниатор не знал грузинской баллады, которую запела Прима, и очередь удивляться наступила для гостей. Скромно сидящий с краю стола майор Олег Шаталов попросил гитару и не только профессионально подыграл певицы, но вторым голосом вместе с ней спел эту балладу на грузинском языке. Теперь уже гости аплодировали не менее азартно, чем мы до этого. «А можете спеть еще что-нибудь? А что вы хотите? Эстрадные, военные, народные, цыганские, Высоцкого, Челентана? Давайте все подряд!» Через полчаса директор наклонился ко мне и говорит. «Посмотри, как они его слушают. Зачем ты позвал нас, когда у вас такие таланты?» «Так наше никуда не тянется?» «Дальше...» Гости на удачу называли любую песню. Олег начинал, а заканчивали все вместе. Атмосфера удивительная. Про мужей никто не вспоминал. Я до сих пор чувствую себя перед ними немного виноватым, потому что посадил в автобус и отправил гостей в Питер только в два часа ночи. Через неделю состоялась встреча на территории театра. Теперь мы с женой сидели в директорской ложе, и с интересом наблюдали, как знакомые артисты и музыканты готовились к спектаклю. Некоторые улыбались и раскланивались, как старым знакомым. В середине первого акта в ложу заглянул директор и вызвал меня по срочному делу. Дело состояло из тарелки театральных бутербродов с икрой и балыком и бутылки виски, купленной два дня назад в Дутифри токийского аэропорта. Вискарь был настоящий. Бутерброды свежие, разговор неспешный, обстановка располагающая. Со сцены приглушенно доносились чьи-то гарии, мебель с вензелями Наполеона, кабинет директора, одного из лучших театров страны. Все говорило не о заурядной пьянке, а при общении к чему-то высокому, в некоторой степени даже таинственному. Лишь одно меня немного смущало — это разница весовых категорий, Директор в молодости баловался легкой атлетикой, только той её частью, которой легкой, можно было назвать с большой натяжкой. Он был метателем диска, копья или молота, точно не помню. За метр девяносто косая сажень в плечах и килограммов сто живого веса, поэтому наливал в стаканы не по-детски. Сочковать было бесполезно. Понятно, что к концу первого акта... Я был уже полностью погружен в прекрасное, но слабо ориентировался в пространстве и времени. Но со слухом было все в порядке, а директор оказался замечательным рассказчиком. «Помню, были мы в Палермо на гастролях», — начал он очередной рассказ, неспешно разливая по стаканам вискарь. «В столице, стала быть, сицилийской мафией. Выпало мне, молодому артисту, сопроводи директора театра в банк. С нами импресарио и переводчица». Идем получать деньги за все гастроли. На ходу уточняется сумма. У них там лиры. Суммы 10 миллионы. Импресарио говорит. Итак, за одно представление 2 миллиона 487 тысяч 963 лиры. А за 11 представлений будет... Я тут же называю сумму. Переводчица автоматически повторяет. Импресарио тычет пальцем по клавиатуре калькулятора. И круглеет глазами. Заходим в банк. Вся сумма поместилась в огромную сумку. Работник банка интересуется, как доставлять будете? Да, пешочком прогуляемся, погода хорошая. И красиво у вас тут, отвечает директор. Сеньор шутит, с такой суммой в Палермой дорогу не перейти. Мы попробуем. Теперь все работники банка прилипли к окнам и глазами, которые совсем недавно были у импресарио, смотрят, как мы вдвоем с директором и баулом набитым деньгами Прогулочным шагом побрели в сторону театра. «Вечером спектакль. Я продолжает свой рассказ директор. Задействован в третьем акте вторым тенором. В гримерке по-наглому сидят два представителя итальянской безопасности и ждут, на каком этапе произойдет подмена. То, что я сотрудник КГБ, после случая с калькулятором и особенно после посещения банков Палерм, не сомневался никто. Со словами «Мамма миа!» Они исчезли только после того, как проводили практически до сцены и прослушали всю арию. Вернувшись домой в Союз, был удостоен визита руководящего товарища слетейного управления КГБ Ленинграда. «Наслышано о вашем поведении в Италии. Там, на самом верху, по вашей милости, был устроен разнос по поводу подготовки агентов. Посмотрите, говорят, как мастерские КГБ о своих готовит. А вы, словом, товарищ...» Вы правильно себя вели. Всего хорошего. Вот так, Владимир Васильевич, сам того не подозревая, я укреплял авторитет и так достаточно грозной отечественной организации. А ее авторитет оберегал меня, поскольку вся Сицилия была уверена, что нашу прогулку прикрывали десятки агентов на машинах и в пешем порядке. Ну что, давай за мастерство. Давай. Мы по-братски поделили оставшийся бутерброд и добили остатки виски. Крики «Браво! Бис!» доносившиеся из зала полностью совпадали с моим мнением и по поводу спектакля, и мастерства всех артистов, и конкретно директора, настоящего русского мужика, с которым хоть в разведку хоть литр виски на ребро поставить, дуэтом. Последний аккорд. Музыка. Это искусство печалить и радовать без причины. Тадеуш Котарбинский. Я сдал бригаду. Комиссия командующего подписала акты и мог выезжать к новому месту службы. Бригада уже не моя, но душа этого не понимает и болит. Как завтра пройдет праздник, день ВДВ в Санкт-Петербурге? Будет ли погода? Сумеем ли на достойном уровне провести весь комплекс запланированных мероприятий? не сорвут ли мне вылет вертолета. Я никак не мог сбросить груз ответственности. Новый командир, конечно, не глупее, но он пока просто не может знать всех нюансов и тонкостей. Проворочившись всю ночь, я с рассветом первым делом подошел к окну и убедился, погода есть. Это уже полдела. Никто нас не заставлял организовывать праздники в Санкт-Петербурге, но вот уже пять лет... Бригада чуть ли не в полном составе празднует День Водове по разделениям. Сначала для людей – это в городе, на следующий день для себя – это в бригаде. В городе торжественный митинг на Дворцовой, прохождение с песнями по Невскому, возложение венков на Марсовом поле и грандиозная показуха на Елагином острове, десантирование, захват и уничтожение объекта, стрельба холостыми не только из стрелкового но и арт и зенитных установок, параллельно с этим полумилицейские функции по сдерживанию в рамках, близких к приличию, неуправляемой армии десантников со всего северо-запада, прибывших в этот день в культурную столицу России. Все прошло, как планировали, даже лучше. Какими-то словами удалось унять стихию десантного разгуляева на Дворцовой площади, потом на Невском. Батальон молодых солдат с их песней Не спешите вы нас хранить вызвал неподдельный восторг у жителей и гостей города. Окна на распашку, удивленно радостные лица. На тротуарах полная стена народу. Улыбаются, аплодируют. Подбегает одна тетка и кричит мне: Да с такими орлами, загибаться под этими сволочами! Командир, давай сразу на смольный. Да, сильные в нашем славном городе, революционные традиции но обошлось без радикальных действий, а несколько точек бесплатной раздачи арбузов не в счет. Но в районе Марсового поля пришлось защитить молодого. Принесла нелегкое не вовремя свадебный кортеж к вечному огню. Невеста водружена на капот. Вокруг нее десанты припали на одно колено. Похоже, просят из них выбрать более достойного. С женихом же трое изрядно поддавших ветеранов проводит ускоренный курс молодого бойца он уже наджимался шарит по карманам и прикидывает куда бежать за откупной бутылкой традиционная шампанское не прокатила какие проблемы орлы спрашиваю подходя к машине представляете товарищ полковник не служил а в такой святой день решил свадьбу сыграть отвечает мне один из бойцов так какие его годы отслужит а теперь уж точно в десанте «Правда, молодой муж?» «Да, обязательно!» «Не да, так точно, товарищ подполковник!» Поправил парня, один из наставников. «Так точно!» «Всего бойцы! желая молодым счастливой дороги! И сегодня по городу, и вообще по жизни! И пусть десантников рожают для нашей страны!» Такое напутствие! Видать, бойцам понравилось! Они усадили невесту с женихом в машину, на ходу давая последнему!» Какие-то особо ценные практические советы. День пролетел в постоянном напряжении. Наконец закончился показ. Нескольких девчонок, не устоявших против ветра, снялись с деревьев, пара кровопотеков и садин. Для такого мероприятия мелочь. Разрядили оружие, проверили личный состав. Старшины у развернутых полевых кухонь организовали ужин для бойцов и угощения для зрителей. Ветераны, прихватив по тарелочке гречки с тушенкой, рассредоточились группами по окрестным кустам и лужайкам, под пиво и водочку предаются воспоминаниям о годах службы. Некоторые, особо уставшие, прямо здесь и отдыхают. Мои бойцы тоже не отказались бы от пивка, да кто позволит. Я бы и сам не отказался. Но пока люди, оружие и техника на месте, приходится воздерживаться. Поэтому на командирском УАЗе... Сквозь толпы отпраздновавших ветеранов-десантников потихоньку покидаю парковую зону Елагина острова. Двигатель урчит, дорожку освобождают. Но вот автомобиль догнал шеренгу из шести восьми бойцов, которые, выдерживая равнение, шагали к выходу. Проехали десяток метров за ними. Водитель вперся бампером практически в спины и посигналил. В доле секунды группа метнулась к машине. Распахнуло все четыре двери. Кто-то ухватился руками за водителя. Один протянул руку ко мне. И... замер. Ну что, гвардеец, рассмотрел? Обращаюсь я к бойцу, который стоит с открытым ртом у моей двери. Так точно, товарищ полковник. Тогда командуй. Результат превзошел все ожидания. Страйца! Смертно! Равнение на середину! Моментально изобразив почетный караул, улыбаясь во все имеющиеся в наличии зубы и приложив руки к беретам, они от переизбытка чувств заорали «Ура!». Удивительно, но на протяжении всего остального маршрута по парку бойцы принимали в сторону и прикладывали руку в воинском приветствии. Женщины и дети просто махали руками. Бригаду в Санкт-Петербурге уже знали и уважали. Возвращались мы в Горболово. Обычно уже к ночи, трезвые, уставшие и вымотанные. Вроде и праздник наш, но веселились мы в городе, в основном как лошади на свадьбе. Голова-то в цветах, а все остальное, правильно, в мыле.